Глава 17. Убийство было назначено на 9 часов 15 минут. Время он рассчитал точно и составил расписание. В таком деле очень важен темп. Этот поезд из Парижа в Ловисьен был почти всегда полон как и обратный, привозивший запоздавших на дачу парижан. Поезд приходил на Лувисьянскую станцию ровно в девять. От вокзала до виллы надо было идти семь минут, приблизительно столько же он считал на разговор. Нельзя же прямо в передний с первого слова стрелять. Затем четверть часа отводилось на поиски денег, минут десять в запас на всякий случай, Семь минут на возвращение. Дачные поезда по этой линии шли с совершенной точностью. Позднее Альвера с удивлением вспоминал, что провел этот день, в общем, довольно спокойно. С внешней стороны почти так, как всегда. Накануне лег в постель в одиннадцать. Перед сном, замирая, думал, не отказаться ли. Еще с месяцем тому назад это было вполне возможно, хоть и нелегко, теперь нельзя. И почему же отказываться? Его, что ли, жаль. Старик Скряга отсчитывал сантимы за пробелы внизу страниц, но зла я от него не видел. Однако, если с этим считаться, то никого нельзя убивать. С точки зрения Дарвина, его надо убить в первую очередь, так как он дегенерат. Это видно и по его тику. У мышье жортье в самом деле часто дергались лицевые мускулы вокруг левого глаза. По-видимому, тик отравлял ему жизнь. Он всегда поспешно отворачивался, стыдясь своего недостатка и стараясь его скрыть. Странно все таки какие вещи отравляют существование людям. А во всём этом Альвера думал так, несерьезно, не по-настоящему. Уместны были по-настоящему только соображения о технической стороне дела. Тут тоже все было передумано. Он не оставил без внимания ни одной подробности. Теперь перебирал их в мыслях бегло, конспективно, почти механические. Да, конечно, отступать поздно, еще раз сказал он себе. Сам не мог бы объяснить, почему именно поздно и с каких пор поздно. Но это было так В постели заставил себя еще почитать книгу "Мемуары Лэснера". Хотя Альвера совершенно презирал этого человека, но когда дошел до фразы "в это время начался мой поединок с обществом", я решил стать общественным бедствием, чуть не прослезился от радости и умиления. Последние колебания у него исчезли. Да, разумеется, все решено. Он тотчас заснул и спал, если не вполне хорошо, то едва ли не спокойнее, чем обычно. Все же проснулся он утром в ужасе. Поднялся на постели и несколько минут просидел с широко раскрытыми глазами сегодня. Знал, что уж теперь решение ни за что не переменит. Ему даже казалось, что Это больше от него не зависит. С утра весь день его беспокоило зевота. точно он провел бессонную ночь. Альвера умылся, выбрался, ни разу себя не порезав, значит, руки не дрожат и не будут дрожать. Оделся и когда застегивал запонку, подумал, что так надо будет прожить еще двенадцать часов. Силы на мгновение его оставили. Справившись с собой, он постановил ни в чем не отступать от своего обычного времяпрепровождения. Отступление от привычек могло бы вдобавок оказаться против него косвенной уликой. Хоть уж если дело дойдет до таких улик, значит я погиб. Альвера напился кофе. Есте ему не хотелось И все беспокоило зевота. Написал письмо портному, обстоятельства обайу достре. С одной стороны, человек, идущий на убийство, не станет торговаться с портным из-за двадцати франков, но с другой стороны, в случае провала факт отекчающий, какое хладнокровие Закоренелый злодей. В десять часов он отправился к Вермендо. Старик вопреки своему обыкновению был, по-видимому, увлечен работой. Рассеянно поздоровался с секретарем. не отрываясь от стола, рассеянно сказал: "Да-да, так им и ответьте, мой друг", и, видимо, очень желал, чтобы его возможно скорее оставили в покое. Перед ним на столе лежала раскрытая папка греческого романа, он что-то необычно торопливо писал из обращения: "Дорогой друг," Альвера сделал вывод, что старый маньяк чем-то доволен, вероятно, работой, иначе сказал бы более сдержанно: "Мой дорогой друг". Вследствие Вермюнда не мог себе простить, что не обратил в то утро никакого внимания на своего секретаря. Это был, конечно, единственный случай поговорить с человеком, который рассчитывал вечером того же дня совершить убийство. Но как же я Профессиональный наблюдатель ничего тогда в нем не заметил. Надо было признать правду: он не заметил решительно ничего, Все его мысли были заняты кариновской встречей Лесандра. Альвера смотрел на старика с совершенным презрением. К собственному его удивлению замысел внушал ему сознание большого морального превосходства над людьми, неспособными ни на что подобное. И опять он весело себе представил изумление Вермунда в случае, если б завтра внезапно явилась полиция и сообщила, что его секретарь убил человека с целью грабежа. Было почти досадно, что этого не будет. Преступление останется нераскрытым. Закончив секретарскую работу, Альвера погулял по улицам, не переставая нервно зевать. Затем Позавтракал завтрака в дешёвом ресторане насильно себя заставил поесть в меру, он знал, сколько калорий дает каждое блюдо, не пил вина, алкоголь для такого дела всего опаснее, но воды выпил очень много. Купил на ужин ветчины отправился домой. Дома делать было нечего, обычно он в эти часы занимался перепиской или чтением. Попробовал читать, оказалось невозможным только пробежал газету, думая о том, что в ней будет напечатано завтра вот здесь, на этом месте. Сел за письменный стол и за отсутствием другого дела стал снова конспективно проверять цепь своих умозаключений. Способы улечения преступников сводились как ему было известно к сознанию, к свидетельским показаниям, к прямым и косвенным уликам о сознании речи нет пусть сознается кретин достоевского свидетельские показания в этот поезд на станции садится в среднем человек 8 или 10 если они все запомнят друг друга в лицо то подозрения должны распределиться между четырьмя или пятью людьми в самом деле можно предположить что остальные по той или иной причине окажутся вне подозрений Но почему след должен вести именно к этому поезду? Убийство будет обнаружено на следующее утро, если поднётсяся в этот день приходит к месье Шерти. В противном случае узнают об убийстве еще позднее. Врачи устанавливают час смерти лишь с приблизительной точностью. Минен основные данные танатологические фауна мелькали у него в голове обрывки из прочитанных научных трудов. Хотя тут едва ли может идти речь о тонатологической фауне. Предположим, они установят, что убийство произошло между семью и десятью вечера. За это время через Ловисьен проходит около десяти поездов. Значит, подозрения уже распределятся приблизительно между сорока или 50 людьми. Это можно было бы даже рассчитать математически точно. Впрочем, математически точно рассчитать нельзя, так как неточны предпосылки. Почему именно половина пассажиров окажется вне подозрений? Может быть, треть или две трети? И как на основании поездок, совершавшихся в разное время, в разные дни, в разные часы, сказать с уверенностью, что в среднем на станции в поезд садится именно 10 человек, а не 8 и не 15. Как бы то ни было, это не опасно. Гораздо хуже, если кто-нибудь обратит внимание в Ловисьене. Где же именно? На тропинке, что идет от большой дороги к вилле месье Шертье, я ни разу никого не встретил. Неужели сегодня встреча в первый раз? Тогда, разумеется, страшно усиливается подозрение. На большой дороге напротив в летний вечер всегда шляется немало людей и местных, и парижан, это не страшно именно потому, что их много. Самый опасный момент переход с тропинки на дорогу. Но, во-первых, освещение там плохое, фонарь далеко. А во-вторых, Я постараюсь прошмыгнуть быстро когда на дороге никого не будет полиции же и вообще должно быть три человека на всю деревню я за все время только раз встретил циклистов да и те, кажется ехали в Сен-Жермен он вышел в коридор налил в графин воды выпил залпом стакан и вернулся к своим мыслям допустим однако что кто-нибудь почему-либо обратит внимание Допустим, что он, прочитав затем об убийстве, заявит о своих подозрениях полиции. Хотя люди очень неохотно делают такие заявления. Хлопотливо придется выступать на допросе, на суде, да вдруг еще навлечешь подозрение на себя. Другое дело, если меня поймают. Тогда мои фотографии появятся в газетах, и тогда меня опознают даже люди, никогда меня в глаза не видевшие. Все же, допустим, что кто-то заметит и отправится в полицию. Что же он покажет? Что видел молодого человека в темном костюме и в очках. Но темного костюма я носить больше не буду несколько месяцев, а очки примета ложная, которые следовательно только собьет следствие. Вначале к тому же они верно будут искать среди лувесьянских Он опять примерил очки. Уже выработалась некоторая привычка. Теперь носить их было не так странно и неприятно, как раньше. Покупка сошла не совсем гладко. Оптик советовал сначала спросить врача. У вас как будто конъюнктивит. Да, я и лечусь у врача, и мне он велел носить за работой очки. Какой же номер? Этого я не помню, но у меня близорукость очень слабая. Врач не указал номер. Оптик пожал плечами и усадил его против доски с рядами букв разных размеров. Альвера притворился, что не разбирает только самых мелких букв. Очки были приобретены, но осталось смутно неприятное чувство: проделано необдуманно. В научном убийстве и такая мелочь должна тщательно обдумываться вперед. Носить очки было странно. И тут тоже вышла неожиданность. Он опасался, что в очках будет видеть хуже, оказалось напротив, что видит лучше и по-новому. Люди, деревья, вещи стали иными. Решил все же снять очки при входе в дом месье Шертье, так как в очках никогда не стрелял. Да еще у него могли бы возникнуть подозрения. В общем, очки были наиболее слабой технической выдумкой. Не так они и меняют облик человека. Походил, взивая по комнате, выпил еще воды, поправил книгу, выдвинувшуюся из ряда на полке. Подумал даже не поработать ли над энергетическим миропониманием. Это было бы высшим торжеством воли и духа, в такой день работать, как ни в чем не бывало. Однако за работу не взялся, уже не стоило и вернулся к куликам. Дактилоскопических отпечатков не будет. Он знал, что это самое страшное и решил все проделать в перчатках. Мера элементарная, безошибочная, и если преступники к ней прибегают сравнительно редко, то это лишний раз показывает, на какой низкой ступени стоит техника преступления. У Сыска есть свои Шерлоки Холмсы, но их дело неизмеримо легче. Они не убивают, а выслеживают, не нарушая ни человеческих, ни так называемых божеских законов. Убийца, в отличие от сыщика, связан всем законами, страхом, обстановкой сроком, отсутствием аппарата, угрезинием совести, — Альвера засмеялся. Быть может, мое преступление будет первым научным убийством в истории. К перчаткам он тоже привык. В последний раз стрелял в лесу в перчатках. Дома в перчатках вынимал бумаги из ящиков. Чтобы не вызвать как-нибудь подозрений у заказчика, не снял перчаток, отдавая ему позавчера работу, сослался на какое-то кожное заболевание, и тотчас пожалел, что сослался, вдруг он мнительный человек. Испугается заразы, не даст продолжения рукописи. Но он мсьежевцира как раз дернулось лицо он быстро отвернулся и не спросил ни слова о кожной болезни не могло быть и косвенных улик старику его фамилия известна не была альвера к нему обратился по газетному объявлению работу всегда приносил только при знакомстве пробормотал очень невнятно нечто вроде имени Потому мычанию, которым Шертье, обращаясь к нему, сопровождал слово "мысье", ясно было, что он совершенно не знает, как зовут переписчика. Да и не может знать. Едва ли этот одинокий деловой человек сообщил кому бы то ни было, что дает в переписку бумаги. Это все деловые документы. Люди о таких вещах распространяются неохотно. А если кому-либо и сказал, то какая же может быть связь между перепиской бумагой преступлением Но предположим опять худшее Допустим он сообщил, например, своей подёнщице, что переписчик возит к нему работу на дом Людей, занимающихся перепиской профессионально в Париже тысячи, и меня среди них нет, никто не знает, что я этим занимаюсь. Я секретарь писателя Вермандуа, больше ничего. Пусть полиция и начнёт поиски среди профессиональных переписчиков. Лишний ложный след отлично. Правда, у каждой пишущей машинки есть нечто вроде своего почерка. Но почерк моего Ремингтона они могут узнать только после того, как произведут у меня обыск. Тогда это может быть важной уликой. Но тогда лишняя улика не идет в счет. Почему вообще попадается большинство преступников? Прежде всего по неопытности и легкомыслию. Ничего заранее толком обдумать они не могут. Потом болтовня. Это люди из преступного мира, где у полиции множество осведомителей. Затем доктилоскопические отпечатки. Научное преступление в 9 случаях из десяти должно сходить безнаказанным в моем деле самое опасное сбыт он вздохнул здесь было самое слабое место так хорошо разработанного замысла альвера предполагал что его заказчик человек состоятельный это как будто вытекало из отдававшихся им в переписку деловых бумаг жил он небогато. Правда, своя вилла в Ловесьене должна стоить тысяч полтораста, но прислуги у него не было. Несколько раз в неделю приходила подёнщица. Завтракал он в Париже, где проводил утро и часть дня. Ужинал, по-видимому, у себя по Стариковски. Холостяк или вдовец? Скорее вдовец. Знакомство у него, верно, только в Париже. Но если мы съе шерц ей богат, то какие же доказательства, что у него дома хранятся большие деньги. В бумажнике, когда он расплачивался, были довольно толстые пачки, и не только сотенные. Была позавчера пачка крупных. Но, может быть, сегодня ее уже нет? Почему же однако все три раза бумажник был полон, а сегодня не будет? Конечно, должны быть деньги и в ящике письменного стола. Если не деньги, то ценные бумаги. Альвера имел очень смутное понятие о ценных бумагах. Еще можно ли будет продать? Может быть, номера где-то записаны? Во всяком случае, несколько тысяч обеспечено, а с ценными бумагами при удаче тысяч пятьдесят. С усмешкой вспомнил, что по данным какого-то криминалиста, уголовное убийство во Франции в среднем приносит убийце 40 франков. Ну, а у меня будет не в среднем. Все другое. И это будет другое. Стального шкафа я у него не видел, но мало ли какие тайники могут быть у старого буржуа. 167, если не больше, можно положиться на бриллиантовое кольцо. Должны быть и другие ценные вещи. Да, конечно, это слабое место. По теории вероятности, думаю, можно было бы вывести, что я вправе рассчитывать на тысяч, как на минимум. Тогда, конечно, не стоит. А как на максимум? Тысяч на 50, пожалуй, даже на 100, если сбывать рационально. У него и относительно сбыта Была тщательно разработана схема, на ней он теперь не остановился все в свое время. Во всяком случае, в первые шесть месяцев не менять в образе жизни решительно ничего. На этом-то и попадаются мальчишки, убил, ограбил и побежал в веселый дом, где его и ловят. Потом объявить Вермандуа, консьержке, всем, что я переезжаю в провинцию. Климат И воздух Парижа расстроили здоровье, это вдобавок верно, любой врач подтвердит. А из провинции еще так через полгода, продав все, начать настоящее большое дело. Тут опять было некоторое подобие слабого места в цепи, стоит ли обманывать себя незачем. В конце концов все должно кончиться гильотиной должно почти математически. И опять уже без прежнего увлечения в тысячный вероятно раз он себе представил арест, тюрьму, суд, ожидание гильотины, казнь со всеми теми же подробностями, которые прежде его волновали. Мужайтесь, Альвера, час искупления настал, с рюмкой рома, со своими улыбками и ответами. Да, страшного, кажется, ничего нет, но и радости тоже мало. И Если ремесло убийцы безопаснее ремесла углекопа, то все таки степень безопасности не такова, чтобы избирать это ремесло без вполне разумных проверенных оснований. Также Лениво спросил себя: уж не вздор ли всё это? ненавязчивая или идея сходящего с ума человека и также отбросил это предположение. Теперь во всяком случае рассуждать поздно, тяжело вздохнул сказал он вслух и испугался. Надо во что бы то ни стало отучиться от этой дурной и опасной привычки. Есть ему по-прежнему не хотелось Но он подумал, что нельзя уходить на дело не подкрепившись. Вдруг головокружение, обмор или что-нибудь такое и пропал. Заставил себя съесть кусок ветчины. Затем взглянул на часы, зевнул, почти весело потянулся, проверил револьвер, надел перчатки и вышел. В дороге он подойдя к книжному магазину и как бы внимательно рассматривая близорукими глазами книги, вынул футляр, надел очки. Никто на это не обратил внимания, совершенно естественно. Этот прием был маленькой импровизацией. Строгая предусмотрительность все же должна оставлять кое-что и на долю находчивости. Он остался собой доволен. С чувством некоторой неловкости, происходившей от очков, все же не совсем еще привычных, он отправился на вокзал. Альвера был спокоен, только живота стало нестерпимо. И было приятное сознание, что никто из бесчисленных проходивших мимо него людей ничего не может прочесть в его намерениях и чувствах да-да иду нарушать человеческие и божеские законы и никто из вас этого не видит и я всех вас совершенно презираю как верно волк презирает овец